Событие 69-е. Стрелец Иван Пырьев, как один из лучших снайперов, очередное словечко княжича, был среди тех, кто палил из мушкетов в поганых. Первый штурм они отбили легко, Иван успел всего семь раз выстрелить. Сейчас торгуты бросились на второй приступ. Брод был не очень широк, и та часть всадников, что с дуру бросилась в воду, ниже по течению белой, была сразу отнесена течением к своему берегу. Выбраться же им не удалось. Слишком круто, так и потопло десятка 3. Стрельцу, правда, было не до них. Первые три выстрела он сделал один за другим и отлично видел, что степняки в кое их он метил. С лошадок своих свалились. Потом уже стреляли с перерывами на перезарядку. Опять бабахнуло пушчонка с соседней лодьи. Её ядро ударило прямо в центр приготовившихся стрелять из лука таргутов. Человек 5 вылетели из седла. а тут и очередной заряженный мушкет ему сунули. Ба-бах! А степняки не из трусов, все прут и прут. Вот и стрелы засвистели. Кто-то из его заряжающих уйкнул, словив стрелу в руку. И тут со всех стругов в нападающих полетели арбалетные болты. И даже купленный на рынке в Казани плененный басурманин из лука своего стал отстреливаться. Ба-бах! Это второй раз пушченка грохнула. Смятя снова первый ряд стреляющих из луков торгутов. Иван не заметил, когда атака степняков прекратилась. Просто вдруг стало не в кого стрелять. Это было побоище. Трупами степняков и их коней перегородила всю реку. Их было несколько сотен. Вода в реке даже стала подниматься. Пришлось кормчим якоря вытравливать, а то ладьи начали наклоняться. Пётр Дмитриевич обошёл всех на своём судне и перевязал двоих раненых. К счастью, раны были пустяковыми. Повезло, да и высокие борта прикрыли. Потом княжич перебрался на второе судно и перевязал одного раненого там. А после князь татарский, сотник и княжич стали совет держать на лодье, где находился Иван Пырьев. И хоть и говорили старшие негромко, но лодья небольшая, и все тут разговор слышали. Как думаете, что они теперь делать будут? спросил Пётр Дмитриевич. «Хитрость какую-нибудь придумают!» — усмехнулся Малинин. «Правильно. Они сейчас посовещаются и придут к выводу, что надо найти другой брод и переправить там часть войска на нашу сторону, а потом с двух сторон утром атаковать!» — поддержал сотника княжич. «А нам что делать? С двух-то сторон со мной!» «Князь татарский хоть и боевой, но куда ему до Петра Дмитриевича? Вот скажи, Баюш, что самое главное в сражении?» спросил его пожарский. Быть храбрее врага? Перехитрить врага? Это Малинин встрял. Да тоже не главное. Главное, чтобы враг поверил, что он тебя умнее. Вот если мы сейчас задёргаемся, то они поймут, что мы их замысел разгадали, и что-нибудь другое учудят. А мы будем тихо сидеть. Тогда этот царевич Шакур будет думать, что он нас, глупых урусов, перехитрил. Он ведь сын самого Хо-Урлюка, он самый умный на свете. — А мы что будем делать? — это князь Розгильдеев спросил. — А мы, князь, дождемся, когда стемнеет, возьмем пушку и мушкеты и, подкравшись к лагерю, ударим по ним. Хлопнул его по плечу Петр, а потом из арбалетов ударим. — Так они опомнятся, и по нам всей силой... Неуверенно кивнул в сторону сотен трупов Малинин. Обязательно. Но мы успеем отойти на ладьи, а в воду они ночью не полезут. Побояться. Хорошо бы, неуверенно протянул татарский князь. Первым, перед тем как всем идти на вылазку, выскользнул в воду княжич. Вернулся он через полчаса и сказал, что торгуты поставили дозор из трёх наблюдателей, но он их снял. Ибо нечего в дозоре разговаривать. В дозоре нужно молча сидеть и наблюдать. Подбирались прямо от реки. Ветер был со стороны лагеря степняков, и лошади не должны были поднять тревогу. В центре большого лагеря среди кибиток был шатёр их царевича. Вот по нему пушчонку и навели. Раздоли фитили и бабахнули из пушки. А когда в лагере поднялась паника, то выстрелили из всех 42 мушкетов. Грохот был почище, чем из пушки. Отложили мушкеты и стали стрелять из арбалетов. Каждый как минимум по три выстрела сделал. Ивану было не до гляделок, но краем глаза он видел, что пошедший с ними на вылазку выкупленный Нагай стрелял и стрелял по лагерю с какой-то немыслимой скоростью, пока в колчине не кончились стрелы, а ведь их там два десятка было. «Отходим!» Закричал княжич, и все стрельцы, подхватив разряженные мушкеты, отступили к ладьям. Взобрались на кораблики, перезарядили мушкеты и самострелы и стали ждать ответного нападения. Да только кишка Танкау поганых навылась у среди ночи. Третья и последняя атака последовала с первыми лучами солнца. Степняки лезли как бешеные. Один раз им даже удалось приблизиться к ладьям почти вплотную, но гребцы дали залп и зарвали это вовремя. Хватило времени, чтобы пушчёнку и мушкета перезарядить. Стрелами убило двоих гребцов и ранило четверых стрелцов, одного опасно в шею. И в это время атака опять закончилась. Сотни три, а то и поболе они поганых положили. Вода в реке красная стала и поднялась на метр. Так её тела перегородили. Может, потому и отступили тургуты, что лошади уже не могли в воду зайти. Столько там трупов было. Пётр Дмитриевич, перевязывая раненых, сказал: "Была на Руси великая победа на Куликовом поле, а теперь будет ещё и на реке Белой". Послали разведку после того, как раненых обходили, да мушкеты с пушкой перезарядили. Те вернулись и доложили, что уходят поганые, и уходит едва половина, и кибитки пустые бросают. Победа полная. Спустя некоторое время княжич отправил в разведку татарского князя. Тут тоже молодец. поймал где-то отбившуюся лошадку и поскакал вслед за ордой. Вернулся только к вечеру. Ушли они, ушли на восток, откуда и появились. Знать не понравилось им русское гостеприимство. Заночевали здесь же, на левом берегу Белой. А утром княжич свой любимый способ отводить любителей ходить в набеги применил: приказал всех мёртвых раздеть и свалить в одну кучу, недалеко от брода Башкиры да татары целый день с утра до вечера трупы раздевали и в гору укладывали. Страшное получилось зрелище. Сотен семь, а то и восемь мертвеков, самая настоящая гора. Пётр с несколькими стрельцами сходил на разведку к брошенным кибиткам и вернулся с добычей: два стрельца и мужик в дорогих одеждах. Торгуты их в торопях забыли в одной из кибиток связанными. Князь Разгильдеев увидел этого богато одетого мужика, и аж в лице переменился. — Никанор Михайлович, ты ли это? — Знакомец твой, что ли? — спросил шедший рядом Пожарский. — Это Никанор Михайлович Шульгин, бывший дьяк государей в Казани, а потом и воевода. Слышал я, что сослали его в Сибирь. — Вот как? Петр, когда перед отплытием расспрашивал воеводу Бутурлина о Казани, много наслушался про фактического многолетнего хозяина Казани, Во времена смуты и сразу после неё только Бутурлин говорил, что того вроде вызвали в Москву, а там заковали в цепи за измену и в Томск сослали. Как раз перед приездом Пожарского в Нижний Новгород отряд стрельцов, сопровождавших бывшего государя в одияка в Томск, и преследовал через Нижний в сторону Казани.